Сапфир Слово сапфир происходит от греческого слова сапфайрус, что буквально означает голубой синий камень, Названный так в честь острова Сапфирин в Аравийском море. В древности сапфирами называли все синие камни, от сапфира до лазурита. И только в XIX веке обнаружилось, что сапфир, как и рубин, являются разновидностями корунда. Сапфиром именовалась лишь синяя разновидность Корунда. Известен он с давних времен. В Риме его считали священным камнем, и жрецы храма Юпитера носили в перстнях сапфиры. Больше всего ценятся васильково-синие сапфиры чистой воды. Какой-либо единой окраски люминесценции, характерной для всех сапфиров, не существует. Ее цвет зависит от собственного цвета камня, где включение иголочек рутила обусловливает шелковистый блеск камня, а присутствие их в больших количествах порождает эффект кошачьего глаза и шестилучевой звезды. Выше других ценятся индийские, так называемые «кашмирские» сапфиры, густой васильковый синий выс шелковистым отливом. Крупные сапфиры редки. Однако в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке хранится сапфир «Звезда Индии», самый крупный из обработанных звездчатых сапфиров, масса его равна 536 каратам. Да еще черный звездчатый сапфир «Полуночная звезда» массой 116 карат. Смитсоновскому же Институту Вашингтона принадлежит звездчатый сапфир-звезда Азии на 330 карат. Три знаменитых сапфира — Святой Эдуард, Черная Звезда Квинсленда, массой 1444 карата и Стюарт находятся среди драгоценностей британской короны и, следовательно, заслуживают того, чтобы рассказать о них подробнее. Сапфир Святого Эдуарда находится в центре орнамента, украшающего крест британской имперской короны. Это самый древний камень королевских регалий. Предполагают, что в XVII веке он был огранен розой. По легенде, этот камень в необработанном виде был вставлен в перстень короля Эдуарда Исповедника, вступившего на престол в 1042 году. Перстень будто бы снял с пальца покойного настоятель вестминстерского аббатства Лоренс при повторном захоронении тела усопшего короля. В аббатстве кольцо считалось реликвией, обладающей чудодейственной способностью излечивать от судорог. Сапфир-стюарт, или по другому названию сапфир Карла II, находился в затылочной части государственной короны Великобритании. Он имеет 3,8 см в длину и 2,5 см в ширину и весит 104 карата. До времени правления Карла II истории камня была малоизвестна, но затем путь ее прослеживается ощутимо. Известно, что сначала камень находился в короне Карла II но в 1698 году был похищен Яковом II при его побеге во Францию. От Якова перешел к его сыну Эдуарду, именуемому старым претендентом, а затем и к внуку Якова Генриху Бенедикту. Некоторое время самоцвет украшал митру йоркского архиепископа Джорджана Невилла, а Невил перед смертью продал сапфир венецианскому купцу Оренбургу. По смерти архиепископа итальянцу Анжелы Бенелли было поручено привести в порядок бумаги и мемуары усопшего, И Беннелли, узнав о местонахождении Стюарта, выкупил его у Оренберга, с большими приключениями добрался до Англии и передал ценности и документы королю Георгу IV. Король одарил Беннелли четырьмя тысячами фунтов стерлингов, а Сапфир передарил принцессе Шарлотте, которую она носила вплоть до своей кончины. После смерти принцессы Сапфир был присоединен к драгоценностям английской короны и некоторое время украшал корону королевы Виктории. В США из трех сапфиров, где каждый равен 2000 карат, вырезаны скульптурные портреты американских президентов Вашингтона, Линкольна и Эйзенхауэра. Уникальными по красоте и массе синими цейлонскими сапфирами располагает коллекция Алмазного фонда России. Один из них — Держава Императорская, на 200 карат, вмонтирован в крест Державы Российской империи, другой — Васильково-синего цвета, массой 258 карат, вставлен в брошь. В 1901 году в местечке Курувито на Цейлоне был найден небесно-голубой сапфир, весящий после гранения и шлифовки 446 карат. За баснословную цену его приобрел американский миллиардер Джон Морган. Предусмотрительный приобретатель хранил самоцвет в бронированном сейфе, возле которого днем и ночью дежурили вооруженные полицейские, охранялся и вход в здание. Но ну, когда в 1964 году миллиардер передал драгоценность музею естественной истории в Нью-Йорке, самоцвет похитили. На ноги были поставлены все сыщики управления США, и в результате многих усилий Сапфир вновь украшает экспозицию музея. Голубой Сапфир продала моргану компания Ол Мака Маркар, стоящая у истоков самоцветной промышленности Шри-Ланки. История этой фирмы любопытна. На Цейлоне существовала традиция ежегодно устраивать ярмарки. Ярмарки были вопросами престижа городов, и города старались перещеголять друг друга лучшими изделиями своих мастеров. Власти городка Ратнопура, расположенного в 100 километрах от Коломбо, тоже захотели привлечь к себе внимание и стали торговать драгоценными цветными камнями. Однако ярмарки большим успехом не пользовались, и отцы города хотели прикрыть невыгодное дело — Пока на ярмарку не прибыл мелкий торговец из Галли, некий Удум-Леббе, и по дешевой цене не приобрел несколько грязных камней, которые тут же передал в обработку. Один из самоцветов оказался кошачьим глазом. Предприимчивый Леббе переселился в Ротнопуру и завел свои копии и мастерские по обработке камней. Через несколько лет по миру разнеслись слухи о сказочных богатствах Ротнопуры, и потоки людей хлынули на Цейлонский Эльдорадо. Началась самоцветная лихорадка, благодаря которой Лебе в 1860 году открыл магазин самоцветных камней и организовал фирму О.Л. мака Маркар, что буквально расшифровывается как фирма «Одум Лебе мака Маркар». Постепенно масштаб от напоры перестали удовлетворять коммерческие планы торговца. Он перебрался в Коломбо, где и основал штаб-квартиру фирмы. При сыновьях Лебе фирма обзавелась агентами в Европе и на Ближнем Востоке, а в Ратнапуре открыла музей драгоценных камней. Именно ей принадлежат такие ныне самоцветы, как звездный сапфир Чудо Азии, смерцающий в глубине светлой звездой, сапфир Гигант Востока весом 500 карат и сапфир Голубая Царица. Много драгоценных камней добывают в городе Ратнапуре, но с недавнего времени и на западе Цейлона все чаще находят сапфиры, аметисты и гранаты, потому заняться промыслом самоцветов решили и жители деревни Берувелли. Им повезло. В Бюрвелле были обнаружены все виды минералов, кроме алмазов и опалов. Открытию самоцветов помог случай. Крестьянин Кеременника копал огород и почувствовал, что лопата наткнулась на что-то твердое. Кеременика начал копать левее, но лопата опять не пошла в землю. Крестьянин раскопал землю руками и увидел большой продолговатый камень, часть которого была отколота и на сколе весело переливалась всеми цветами радуги. А внутри играла солнечными лучами, напоминающими глаза кошки. Керемянника показал камень знакомому ювелиру и выяснил, что самоцвет является кошачьим глазом. Через несколько минут крестьянин стал сказочным богачом, а о находке в деревне Гахагава, а камни весом свыше двух тысяч карат, затрубили газеты. К деревне ринулись толпы старателей. Цейлон издавна именует Ратнадвипа, что в переводе означает «остров самоцветов», При приезде на него вам непременно поведают легенду о происхождении Сапфира. К индийским богам, обитавшим на священной горе Кайлаш, обратился земной смертный и упросил богов показать людям самое высокое из семи небес вселенной. Его голосу внял главный бог Брахма. Брахма взял в руки чашу с напитком бессмертия Амитрой и разбрызгал его по всему свету. Эти брызги от падения на землю превратились в камни поразительной красоты». Люди увидели в их цвете земной рай и воплощение самой нирваны и самой чистой и заветной мечты. Этими камнями оказались сапфиры. Больше всего их упало на остров Цейлон. Не зря же еще в VI веке до нашей эры царь Соломон снаряжал на Цейлон корабли за украшениями для своей жены Шебы. Царь знал цену самоцветом. Цейлонские сапфиры могли привести в восхищение не только Шебу, но и греческого мудреца Птолемея, и неутомимого путешественника Марко Поло и пытливых китайских пилигримов. С ноября в Шри-Ланке учреждена государственная корпорация драгоценных камней. Цейлонский сапфир в сверкающем ореоле бриллиантов сияет густой синевой в алмазных фондах Московского Кремля. Верхняя часть его сплошь покрыта мелкими шестиугольными фасетами, Луч света как бы разбивается об эту многогранную поверхность и искрящимися фонтанами, разлетаясь в разные стороны, создают приятную игру, где бриллианты как бы усиливают яркость этого удивительного, красивого самоцвета. Из сапфира в 258,8 карата в обрамлении бриллиантов создана удивительная по красоте брошь, ступенчатой формы, которая удачно скрыла толщину камня, заключенного в высокий ажурный наст. Другой драгоценностью алмазного фонда является... Эгрет с сапфирами в виде фонтана. Его бриллиантовый сноп с расплескивающимися струями заканчивается подвижно закрепленными крупными каплями сапфировых браслеток и панделоков. При малейшем движении Эгрета сапфиры разных оттенков загораются внутренним темно-синим огнем, отбрасывая голубоватые тени на сверкающие бриллианты. В парюре с игретом находятся серьги в виде блестящего бриллиантового каскада с тяжелыми, свободно свисающими каплями сапфировых пандилоков. Камни, переливаясь тончайшими цветовыми нюансами, придают серьгам легкую изысканность. Там же хранится игрет-портбукет, в мягкой округлости стебли листьев и цветов которого как бы слышится музыкальная ритмичность, а пять васильковых сапфиров придают этой музыке строго продуманные цветовые акценты — отчего по всему букету как бы бегут мелкие синие искры, соединяя разрозненные части в единое целое. В перстнях, украшавших руки царя драматической судьбы Бориса Годунова, красовались сапфиры. Видимо, потому царь Борис любил синий самоцвет, что знал о нем древнее поверье, записанное в XI веке знатоком драгоценных камней Марбардином, снимает этот камень с человека зависть и вероломство, дает силу усталому телу, освобождает от темницы, никогда ничего не будет бояться тот, кто носит его. Властный Годунов надеялся на таинственную силу своего камня. А в коллекции минералов ботанического сада Парижа в 1860 году находился один из самых красивых синих сапфиров весом чуть больше 132 карат, найденный бедным бенгальским продавцом деревянных ложек. Раньше камень был собственностью дома Располи в Риме, Затем продан немецкому князю, а князем перепродан за 170 тысяч франков французскому торговцу ювелирными изделиями Пере. Газета «Советская Россия» 30 марта 1988 года сообщала о найденном в штате Северная Каролина обломке хрусталя, который несколько месяцев пролежал на столе рентгенолога Стива Мейера вместо прессы для бумаг. Хрусталь оказался гигантским голубым сапфиром. «Эту удивительную историю», — констатировала газета — — поведало агентство ИПИ. Мэйр с приятелем накануне Нового года обследовали заброшенные копии около города Кантон. Среди их добычи оказался огромный кусок предполагаемого хрусталя. — В кабинете у себя я каждый день протирал камень, и с каждым разом он становился все прекраснее, — рассказывал Мэйр. Однажды на камень обратил внимание мой пациент и посоветовал показать его ювелиру. Камень оказался голубым сапфиром весом немногим более трех с карат. Сейчас его изучают специалисты, а стоимость драгоценного камня составляет несколько миллионов долларов.